Кучка троллей? Ха, я думал та часть с гигантами просто уловка, но по-видимому в этом есть доля правды. У троллей исключительно уродливое лицо, с длинными носами и ушами. Их деформированные тела выглядят тошнотворно. Они носят трепье, выглядящее как шкура тигроподобных существ с головой зверя, покоящихся на их плечах. Что ж, высотой более двух метров. Они обладают силой намного превосходящую силу огров. Только огонь и кислота могут остановить их мощные способности к регенерации. В общей сложности там было 6 троллей и 14 огров. Айнс уделил большую часть внимания троллю во главе группы. Он был отлично сложен, в отличие от других троллей, и выражение уверенности явственно выделялось на его лице. С кожаной броней, сделанной из шкур нескольких животных, и огромным мечом, превосходящим по размерам самого Айнза в облике Мамона. Он также был экипирован лучше остальных. Казалось, меч был магическим предметом, со своего рода жидкостью, плескавшейся в разрезе прямо в центре меча. Относительно того, что он такой же, как Хамски, выглядит похожим. Так что это был гигант Востока. Айнз внимательно рассматривал его, гадая, к какому виду троллей он принадлежит. Тролли – это монстры с различными подвидами, с уникальными свойствами, зависящими от места, где были встречены. Например, был тролль-вулкан, имеющий сопротивление к огню. Морской тролль, свободно плавающий и дышащий в океане. Горный тролль, обладающий чудовищной силой и живущий в горах. И более редкий, платный, жертвенный тролль, живущий под арками мостов. Они могут увеличивать многообразие собственных видов практически по своей воле. Итак, что же было особенного в тролле, стоящем перед Айнзом? Тролли, приспособленные к пещерам, называются пещерными, но эти отличаются от тех, которых он наблюдал до этого. Тролль, увиденный им впервые в этом мире, разжег в Айнзе дух коллекционера. Гигант Востока был редким экземпляром. Этот тролль прошел через множество битв, и адаптировался к условиям постоянных сражений. Тролль, специализирующийся на боях. Айнс назвал его боевым троллем. Редкий экземпляр даже среди всего разнообразия троллей. Его боевые способности исключительны по сравнению с другими троллями его возраста. Его тело, возможно, уступает по размерам горным троллям, но его мускулатура и боевые способности намного превосходят их. У него было не то оружие, что можно запросто держать в руках, используя лишь грубую силу. Это был громадный меч, достойный искусного воина. Он был достаточно осведомлен, осведомлен, чтобы понимать, что дубина – это оружие неподобающего уровня. Это тролль, в котором пробудился воин. «Так ты гигант Востока?» Когда другая группа не стала отрицать, Ань слегка указал вправо от тролля. Я буду действительно рад, если ты змей запада, правда. Обычное существо подумало бы, что в направлении, указанном Айнсом, ничего нет. Но Айнс мог видеть ясно, как днем. Там было гетероморфное существо. Думаешь, можешь скрыться с помощью невидимости? Но я вижу все, так что можешь оставить свои тщетные попытки. Когда невидимость была деактивирована, на пустом месте появился монстр. Это действительно была змея. Точнее, по форме была змея. Верхняя часть представляла собой хрупкого старика, а нижняя часть была змеиной. Подобные монстры существовали в игре, и Ань сразу назвал расу. «А, Наг! По ошибке можно принять за Нагу змею, но ты ведь мужчина, правда?» «Не знаю, как относиться к мудрому королю леса, так что это имеет смысл. Чтобы видеть невидимое, должно быть...» «Почему ты здесь, скелет?» Слова Нага были заглушены громким раскатистым голосом, когда гигант Востока шагнул вперед. Айнс повернулся к нему, чтобы говорить с ним. «Во-первых, позвольте мне уточнить, я не скелет. Исправьте ваше непонимание». «Если не скелет, то кто? Я разрешаю тебе объявить свое имя перед королем Востока Гу». «Гу?» Айнс не смог сразу понять, что он говорит. Так говорили короли и вожди племен. Вероятно, это его имя? Я вижу, Гу. Извиняюсь, что не представился раньше. Мое имя Айнс Ол Гон. Пещера заполнилась эхом смеха. Имя Труса. Не такое могущественное, как мое. Твое имя уродское. Вслед за этими словами гиганты раздражающе рассмеялись. Тру! Все нормально. Не нужно сердиться из-за таких пустяков. Мы здесь на переговорах, как послы дружбы. Айнс успокоил Ауру, которая уже сделала несколько шагов вперед. Затем обратился к Гу. А не могли бы вы объяснить, с чего вы взяли, что я трус? Ах, таинственная нежить, длинные имена, как это, являются доказательством трусисти. Стоя в стороне, объяснил тот с саркастической улыбкой на морщинистом лице. Идеи ни на что не годных людей. Что насчет вас? Тоже думаете, что мое имя трусливо? Нет, не думаю так. Имя старика такое же длинное. Имя старика, как вы говорили, Змея Запада. Прирариус Спения, Ай Индарун. О захватчик Айнс Олгон. Старик думает, их мозги не сочетаются с их телами. Но есть плюсы в том, что они управляют этим лесом. Ты только что спас себе жизнь. Наг был шокирован таким комментарием. Айнс хотел задать еще один вопрос, но гиганты все еще хохотали. Что вы здесь делаете, слабаки? Желаете быть съеденными? Кости тоже хрустящие и вкусные. Начну с головы. Я строитель крепости в середине леса, с нежитью и големами. Разве вы не знаете? Атмосфера изменилась. Гуи его Лакеи излучали враждебность, а Рирариус был на стороже. «Я знаю. Досада. Если бы не нытье змеи, мы бы давно тебя убили». «Быстрый вывод. Тем не менее, я здесь для переговоров». Жестом Айнс приказал им преклониться. Присягните мне на верность и будете жить». «Глупец. Мы не будем слушать трусов. Сидим тебе прямо сейчас. И мальчишку позади». «Гу, он стоит за тем ужасным зданием. Его опасно оскорблять». И этот темный эльф позади него. Они были хозяевами до того, как пришли древесные демоны. Они сильны. Он не слушает. Айнс не мог больше сдерживаться и расхотался от всего сердца. ха ха ха ха, -ха. Ваша тявка не хуже собачьего. Мешки мяса. Как насчет этого? Я с трусливым именем сражусь на дуэли с тобой. У кого могучее имя? Ты же не испугаешься и не убежишь? Если твоя голова окажется на земле... Я возьму тебя как раба. Интересно. Мне достаточно этого, чтобы сразиться с тобой. Разорву на кусочки и съем. Отлично, это твой выбор. Переговоры окончены. Аура, отойди подальше, я хочу сам поиграть с ним. Айнс только закончил, когда рискающий удар меча снизу вверх уже устремился к нему. Гу атаковал его трехметровым мечом. Айнс не шелохнулся и принял удар. Фух. «В чем дело? Думаешь, это невозможно?» Айнс все еще стоял, и лицо Гу исказилось от удивления. Затем он нанес горизонтальный удар. Как и прежде, Айнс принял удар. м Отступив на несколько шагов, Гу посмотрел на меч в своей руке, а затем на Айнса. После он повернулся спиной к своему врагу и пошел к другим гигантам. В следующий момент меч ударил его тролля-подчиненного. Меч погрузился в плечо и легко рассек тролля на две половинки, разбрызгал повсюду кровь. Громким глупо звучащим звуком тролль взревел от боли. Видя, в каком состоянии оказался его подчиненный, Гу удовлетворенно кивнул, убедившись, что с его оружием все в порядке. «Я вижу, это способность к регенерации у троллей. Давно хотел увидеть его в действии». Открытая рана зажила быстро, как при просмотре видео в обратном направлении. Гу знал об этой способности своего подчиненного, но по его зловещему лицу можно было прочесть, что он, он был готов нанести еще одну рану, лежащему на полутролю. Решение о судьбе слабых, привилегия сильных. Тем не менее, я очень недоволен. Айнс двинулся вперед, потеряв интерес к играм. Гу плотнее сжал свой меч обеими руками, ожидая медленно приближающегося Айнса. «Гу, этот парень, Айнсулгон Улгон, очень необычен. Мы должны работать вместе, чтобы победить!» «Закрой рот! Просто смотри оттуда, трус! Ух!» Скорость атаки увеличивалась с каждым ударом, и уже превзошла все мыслимые и немыслимые пределы. Это была самая мощная атака из всех, что Айнсу довелось испытать на себе с момента прихода в этот мир. Однако, поскольку такие удары не могли разрушить крепкие стены цитадели или сделать кратер в земле, Они едва способны поцарапать за спину. Айнс принял все атаки на себя.